Глава 13 Утром я проснулась от вкусного запаха еды. Поначалу я вовсе решила, что еще сплю. А потом увидела, как тонько накладывает яичницу с сосисками на тарелки. «Алён, просыпайся, а то все остынет и будет невкусно. У меня на варенье есть, хочешь к чаю вместо сахара?» Вот тут я уже окончательно проснулась и оторопела, посмотрела на свою соседку которая радостно мне улыбалась. «Сейчас только умоюсь, ладно?» «Конечно, я подожду». Тонька не только не стала завтракать без меня, но потом и посуду за нас обеих вымала. И подождала меня, пока я отвечала маме на смс «У меня всё в порядке». «Да, очень нравится новый универ». «Да, я поняла, что бабушка рассказала». «Нет, с деньгами тоже все отлично, мам» а твои предки далеко живут очень Тонька болтала всю дорогу, а я слушала ее в полухо, внутри все сжималось от ожидания того, что будет сегодня И что там наплел князев, какая свита или это только сплетни. В чате, который вчера показала перед сном тоня, уже все было подтерто, а с утра он вообще не работал. «На третьем этаже нам с Тонькой уже было пора расходиться каждый на свою пару. Вместе пообедаем, хорошо?» Она так преданно заглядывала в глаза, что я сдалась. «Хорошо. Спишемся после третьей пары». Около своей аудитории пришлось резко затормозить. Чуть не натолкнулась на Дину Князеву, которая что-то возмущенно выговаривала своей подружке. Лизе это явно не нравилось но обезостыли, как каменные изваяния, едва меня увидели. Да плевать. Я хотела незаметно протиснуться на последний ряд, но Дима окрикнул меня почти сразу же. «Эй, новенькая, а как же я?» Рядом с ним стоял пустой стул. Я огляделась. Васины не было видно. Лизон, видимо, еще разбиралась со своей подружкой. Зато Карина Костина, наша староста, сегодня была в универе. Алена, иди к нам. Что застыло? Я вообще-то отвечаю за твою адаптацию». И я пошла. Села рядом с Димой и улыбнулась, как ни в чем не бывало. «Всем привет». В столовку на обед после третьей пары пошли все вместе. Карина, Дима, Ира и я. Тони к нам присоединилась уже на первом этаже. С самого утра я ждала подвоха или хотя бы намека на вчерашнее. Но все, что было, это пара неприятных взглядов от Лизона. Васин сегодня вообще не явился. Карина то ли не знала, то ли делала вид, что не в курсе. Ого, гляньте, девчонки, княжеский стол занят. Я оглянулась на слова Ирины и увидела Виктора Князева со всей его компанией. Рядом сидела его сестра Лиза и еще два парня, которых я уже видела вместе с красавчиком-мажором. И сейчас он смотрел прямо на меня. От взгляда Князева мне стало не по себе. Я хотела отвернуться, но не успела. Виктор, улыбаясь, вытянул руку вперед и поманил меня пальцем к себе. Девчонки рядом охнули. «Ого! Так это правда, значит, ты теперь в его компании? Нас никогда к себе не звал. Значит, это он тебя вытащил вчера? Он хочет, чтобы ты к нему села?» Я снова была в центре внимания, которого совсем не хотела. Зато девчонки раскрылись, все все знали. Я так и думала. Но идти к князеву и его своре я точно не собиралась. Потом отдельно еще раз скажу ему спасибо, но не приуме народа в столовке. Наша очередь медленно приближалась к открытым витринам. Я увидела маленькие пиалушки с салатами, но взять ничего не успела. Прямо перед моим носом вдруг возникла мужская рука. Я возмущенно обернулась и тут же захлопнула уже приоткрывшийся рот. Передо мной стоял Архангельский в джинсах и черной водолазке. На меня он не смотрел, но уже взял с витрины Оливье и поставил его на мой поднос. А потом, не говоря мне ни слова, взял в руки и сам поднос. Мой. И пошел себе дальше. Я на автомате дернулась за ним. Не оборачиваясь, он спросил. Что там еще было? Гречка? Я смотрела на его широкую прямую спину и ничего не понимала. Но на всякий случай буркнула в ответ. Да. А Илья уже просил женщину на раздаче дать ему тарелку с гречкой. И да, все это без очереди. Но его никто не останавливал, как и меня. И, разумеется, вишневый компот. На этих словах я зажмурилась на секунды. Может, сбежать, пока он меня им не облил? Я обернулась к девчонкам, которые, выпучив глаза, наблюдали за этой сценой. Тони смотрела на мою кремовую блузку и явно думала о том же, что и я. Архангельский тем временем стоял на кассе и оплачивал еду. Я по-прежнему ничего не понимала, но уже злилась на себя, что вышла из очереди и поплелась за ним. «Надо было остаться с девочками». но ну, стрельнул он у меня под нос. «Пошли». «О, нет. Только не это. Я чуть не застонала сквозь зубы. Ну что ты ко мне привязался?» Илья стоял рядом с таким видом, будто вот-вот опрокинет на меня всю еду, если я хоть что-то сделаю не так. К «Куда?» Вместо ответа Архангельский пошел в центр зала, а я за ним. Когда мы поравнялись со столом Князева, Виктор бросил на меня такой уничижительный взгляд, будто я ему обещала почки, печень и селезенку, но посмела кинуть. Я нервно поправила волосы и еще крепче впилась руками в ремни рюкзака. Часто так делаю, когда психую. Я старалась не отвлекаться, смотреть только на черную спину Архангельского, но чувствовала, что на нас сейчас таращится вся столовка. «Все ждут, что будет дальше». И я тоже ждала. Наконец Архангельский снова скомандовал. «Садись». За столом, на который он поставил мой поднос, сидел какой-то щуплый парень в очках. Он опасливо посмотрел на звезду универа и быстро-быстро доживал свою котлету. Когда я села, его уже не было за столом. Зато напротив меня сидел Архангельский. Его серые глаза смотрели без капли снисхождения. У князя, во взгляд, и то было намного теплее. И он улыбался, когда увидел меня. А этот... Господи, почему я не села в другой поезд? Почему он учится именно в этом универе? Но Архангельскому был отдал лампочки мои внутренние страдания. Он откинулся на спинку стула и, скрестив руки на груди, холодно приказал. «Ешь». «Что?» «В смысле?» Он чуть пододвинул ко мне под нос. «Ешь! Зачем еще люди в столовую приходят?» «И... и все? А... а ты... это вообще что?» Он не ответил, вытащил мобильный и уткнулся в телефон. А я, под любопытные взгляды, взяла пиалку с оливье и начала есть. Архангельский ничего не говорил, он даже не смотрел на меня. А я по-прежнему ничего не понимала, зачем он это все устроил. Вкус еды я не особо чувствовала. Сидеть и есть рядом с парнем, от которого тебя потряхивает, то еще удовольствие. Но когда я потянулась за тарелкой с гречкой, все-таки решилась спросить: а ты есть не будешь? Ты вообще-то за это все заплатил? Архангельский наконец поднял голову и внимательно посмотрел на меня. «Я только компот выпью». И с этими словами он медленно потянулся к стакану. Вот сейчас как выплеснет его на меня. Баш на баш. Но нет, он и правда решил попить. А я, не мигая, смотрела, как от каждого глотка дергается кадык на его шее. Очнулась только, когда он поставил пустой стакан на поднос. На мобильный Архангельского пришло какое-то уведомление. Илья быстро глянул на экран и поднялся со стула. Я встрепенулась. «Подожди, это что? Слушай, я вчера не успела, ты извини за компот, я не тебя хотела облить, и еще. Спасибо, правда, не знаю, что там у вас с князевым...» Архангельский поднял руку, и я осеклась. «Больше ни во что не вляпывайся». Это все, что он сказал. Потом забрал мобильник со стола и, не прощаясь, o show.